Гуру исчез так же внезапно, как и появился. Сразу после его исхода на холл пала тьма. Туман буквально прыгнул на замерзший коллектив, парализуя всяческое движение. Во мраке и тишине тридцать человек взвыли в один голос. Пронзительный вой осиротевших психов взмыл к небу, но не долетел, ударившись о желтоватый потолок Вернулся назад и еще больше возбудил поклонников непонятной интеграции. Кто-то вскочил с места, сдирая с себя пижаму. Следом подпрыгнули соседи. От резких движений туман дрогнул, расступаясь. Небольшой пятачок, на котором долгие годы ежедневно священнодействовал гуру, был пуст. Эта пустота больно резанула по привыкшим к темноте глазам и нездоровой психике. «Ушел!» — горестно завопил самый буйный из пациентов четверки. «Свободу! Спасайся, кто может!» — подхватили паранойки. Кнабаух умел находить подход к людям. Каждому нашелся лозунг по душе. Психи вскочили с мест, вопя и толкаясь. Стены дрогнули, по коридорам и палатам разнеслось эхо начинающейся смуты. Вожак буйных бросился грудью на решетку. Раздался звонкий металлический лязг. Полумрак Холла словно прорезала молния. Психопаты вдруг ощутили, как их охватила заветная интеграция. В едином порыве они выплеснулись на просторы отделения. Объединенные общим горем сумасшедшие неслись навстречу полному безумию. В четвертом отделении грянул бунт. Такого история Скворцова Степанова еще не знала. Арущая толпа легко смела с дороги обалдевшего Семена. Препятствий к свободному волеизъявлению Ускопище личностей не осталось. Во главе бунтарей мчались буйные, позабыв по дороге причину всеобщего возбуждения. Они почувствовали себя восставшим пролетариатом и революционными матросами одновременно. Все остальные моментально потеряло значение. Следом трусили параноики, не так быстро и сокрушительно, да и недалеко, до своей палаты. где и юркнули под койки. Шизофреники в проволочных шлемах, получив одобрение из созвездия Кассиопеи, бунтовать не торопились, в основном ковыряя пальцами давно обесточенные коридорные розетки. Мятеж замыкали вялые меланхолики. Они немного постонали за компанию, но быстро устали и присели поплакать вдоль стены. Бить и крушить на отделении оказалось нечего. Попытки оторвать привинченные к полу стулья и пошвыряться пришитыми к матрасам подушками вскоре сошли на нет. Пластиковые окна, защищенные решетками, не бились. Стенды от стен не отрывались. Медсестры на посту не было». И даже санитар Семен оперативно дезертировал, опасаясь репрессий. Психи немного попрыгали на кроватях, наслаждаясь интеграцией, и загрустив, стихли. На отделении воцарилась тоска и уныние. Понемногу народ успокоился, привычно укладываясь под одеяло. По старой русской традиции бунт закончился ничем. несмотря на исторически присущую бессмысленность и полную беспощадность. Вернулся Семен. Он на цыпочках прокрался в родные пенаты, пугливо озираясь, но кроме приписок к надписям на траорных черных лентах никаких изменений не обнаружил. В законченном виде прощальные лозунги гласили «Прощай, гуру!» и Да здравствует интеграция!» Санитар опасливо поскребся в дверь первой палаты. Ответа не последовало. Тогда он осторожно проник в логово подстрекателей. На первый взгляд возмутители спокойствия мирно спали, укрывшись с головой. Все трое, правда, почему-то не дыша. Закряхтев от нехорошего предчувствия, Семен стащил одеяло на пол. Вместо спящих пациентов на койках лежали тряпочные валики. «Караул!» — шепотом сказал он. Интуиция завибрировала в районе копчика, намекая на что-то пакостное. «Караул!» — во весь голос заорал санитар и сам испугался. Он в панике вылетел из палаты и помчался по коридору, чем-то напоминая последнего бунтующего психопата. Семён пробежался по палатам, производя беглый осмотр пациентов. По мере ревизии масштабы катастрофы выросли до уровня бедствия. Выяснилось, что вместе с Кнабаухом пропали не только оба соседа по палате, но и боксер Коля-Коля. А также, что и было причиной вопли Семёна. Поставая медсестра Галя Булкина. Санитар кинулся к телефону, горестно подвывая. Доклад дежурному врачу прозвучал сбивчиво и без подробностей. Про клубы дыма и кровавый венец на голове у кнабауха Семен сообщать не стал. В его планы заполнения освободившихся коек собственным телом не входило. Артур Александрович вывалился из задымленного холла, оставив за спиной стенающую толпу. На страже узкого бокового коридора, ведущего в сторону душевой, стоял Коля-Коля. Увидев Кнабауха, он дружелюбно изобразил хук с правой, в знак уважения не прикрыв челюсть плечом. Из всего отделения только Коля-Коля умел искренне и адекватно молчать. Артур Александрович внезапно подумал, что если и будет по кому-то скучать на воле, так это по бесхитростному инвалиду ринга. Неожиданно даже для самого себя матерый мозг, идущий бега, остановился и спросил. «Николай, хотите на волю?» Боксер вопросительно ушел в нырок, всем туго скрученным корпусом выражая недоумение. «Там нет стен». «Николай, там люди, женщины и манящий ветер свободы. Хотите?» Многократно изувечена челюсть дрогнула, приоткрываясь. Последовал резкий выдох и короткий предупредительный севинка левой в воздух. Ответ напрочь исключал двусмысленные толкования. «Коля, коля!» В коридорчик, выпустив последние клубы театрального дыма, выскочили Рыжов и Чегевара. Экстрасенс, сдернув с шеи ожерелье из стаканов и, поводив в воздухе руками, направляя в холл энергический посыл к всенародному бунту. «Эмигрируем», — коротко скомандовал мозг, — «Николай идет с нами». Его соратники удивленно уставились на боксера. Тот прижал локти к животу, моментально уходя в глухую защиту. Возможно, у кого-то и могли возникнуть сомнения по поводу расширения численности бегущей группы, но не успели. Многоголосый вой ударил по ушам и подтолкнул беглецов в спины, заставляя поторопиться. — Будет торпедой? — понял замысел шефа Чегевара, с уважением, глядя снизу вверх на Кнабауха. И они устремились навстречу свободе.